Получив материалы, Омон попрощался со встревоженными Инаги Тадзьо и направился в сторону станции, держа в руке распечатку со списком подозреваемых. Один из них жил в многоквартирном доме неподалеку. Младший инспектор Маримине шел рядом. «Я бы один справился. Потом бы просто прислал отчет в участок». Осторожно предложил Омон. «Ты же района совсем не знаешь. Сопровождающим будет удобнее. И, кстати говоря, здесь можно сократить путь до станции». Маримин указал на лоский проход между домами. «Как он понял, что я направляюсь к станции?» Подумал ОМОН. «Подсмотрел распечатку?» Заметив его недовольство, Маримин и все объяснил. «И нет, в распечатку твою я не смотрел. Просто ты, когда вышел из отделения, сразу куда-то целенаправленно двинулся, хотя окрестности совсем не знаешь. А значит, мы идем туда, где ты уже побывал. То есть на станцию. Ты же на электричке туда приехал. Я правильно понял?» «Действительно». Амону не хотелось торчать в автомобильных пробках, поэтому он приехал на электричке. Вот только странно слышать подобные рассуждение из уст какого-то грубиана. Но сам Амон не придал этому ответу особого значения. Любой бы мог догадаться. «Почему вы пошли в полицию?» Решил спросить Амону Моримины. Не то чтобы следователь доверял младшему инспектору. Это не признать, что Моримины очень трудолюбив, Амон не мог. Но все-таки надеялся услышать какую-то душещипательную историю. а получил до крайности скучный ответ. «Так получилось?» «В смысле?» «Да просто выбора не было». «Так вы не гордитесь своей службой?» «Горжусь ли я?» Насмешивав ирл Маримина. «Вот еще! Так что, нам в сторону станции надо, да?» «Я покажу дорогу, а ты пока можешь материалы на ходу полистывать. Если что будет непонятно, спрашивай». Странно получалось. Маримина с таким жаром требовал возобновить расследование, что Постоянно наведывался в отделении ККГ, но к самой службе в полиции относился с прохладцей. Амон хотел было спросить, как так вышло, но Маримин, видимо, не желая развивать эту тему, обогнал его и пошел впереди. Тогда Амон опустил взгляд на папку, которую ему выдал Янаки. Дело об исчезновении учащейся старшей школы. Три месяца назад Майхерана возвращалась домой с занятия школьной секции. Вдруг пропала без вести. Девушка была добропорядочная, Ответственная, на дискотеки вечеринки не ходила, с плохими компаниями не связывалась. Свидетелей случившегося не нашлось. Мыли те, кто видел похожую девушку в школьной форме, но ничего необычного они не заметили. Пропавшую долго искали, но без результатов, пока однажды не нашли ее заколку. И не где-нибудь... Э. Рядом с полицейским участком восьмого района? Слух изумился ОМОН. Ага, лежала прямо посреди улицы перед участком. И на ней были обнаружены биологические следы Гуля. Может, кто-то нашел и принес к участку? А чего тогда не занесли внутрь? Или не могли занести и отдать в руки полицейским? И почему не могли? Например, потому что как-то причастны. Маримин обернулся. амон если помнишь, я уже говорил. Преступник-человек. Я уверен в этом». Амон кивнул, вспоминая их разговор с Янаги в фойе отделения ККГ. И причину, по которой дело отдали комитету. «Но на заколке на шее биологические следы Гуля». «Ага. Но видишь, ее оставили перед участком, а не перед отделением ККГ. А раз этот кто-то пришел с в полицию, значит, он или она пытается вынудить поймать человека, а не Гуля». «Слишком очевидно. Вам не кажется? Простому гражданину куда легче обратиться в полицию, чем в ККГ. Может, поэтому он к вам и пришел?» «Да нет же!» Уже с напором произнес Маримина и отвел взгляд. «Тут все намного серьезнее!» Амун вопросить на него посмотрел, но тот лишь бросил. А вот и станция. И умолк. В итоге они до самого вечера бродили по улицам, проверяя зацепки, но без какого-либо результата. Решив, что на сегодня хватит, Амун сказал Маримине, что вернется в отделение. Тот козырнул. «Благодарю за службу!» И пошел прочь. Но, сделав пару шагов, обернулся и добавил. «До завтра!» Стоило Амуну вернуться, как на него тут же набросились вопросами Мьенаги и Тадзьо, «Ну, как все прошло, Омон-Кон? боримин сильно выступал?» «На данный момент ничего нового мы не узнали», — признался Омон. «Никто не ждет от тебя мгновенного результата», — успокоил его Янаги. «Ты пока постарайся изучить район. Не хочешь, кстати, пойти с нами?» И он сделал жест, будто опрокидывает рюмку. Он это отзел явно хотели отметить приезд Омона и заодно обменяться информацией. Раньше Омон считал такие посиделки пустой тратой времени, поскольку горел одной страстью — желание посвятить всего себя борьбе с гулями. Но в тот день охотно согласился. Видимо, на Амуна как-то повлияли на Кадзима и его коллеги с 20-го района. А еще Синахара, который был не просто примерным следователем по делам гулей, но и прекрасным человеком. И ноги повел коллег в тихий ресторанчик. У Инаги сын, очень вкусно готовит, поэтому он отказывается есть в дешевых забегаловках, только в ресторанах. Усаживаясь за столом в отдельном кабинете с насмешливой улыбкой, пояснил Тадзю Амуну. «Отстань-ка!» огрызнулся Янакия. «У вас же есть ребенок, я правильно помню?» — спросил ОМОН. «Сын? Я еще в начальной школе учиться. Недавно вдруг заявил, что хочет стать шеф-поваром и готовить такие блюда, которые бы нравились абсолютно всем. Видать, мать пошел!» «Он у вас целеустремленный?» — похвалил ОМОН, вытирая руки горячим полотенцем. «Не то что маримины!» — вспомнились ему слова младшего инспектора, который совсем не хотел быть полицейским. «Ну, он еще маленький. Посмотрим, как дальше пойдет. ты да нет гарантий что я увижу, как он вырастет». Мрачно заметил Янаги. «Работа следователя по делам Гули действительно опасна. Каждый день может стать последним. Все сотрудники, у кого есть семьи, наверняка частенько об этом задумываются». На секунду повисло тяжелое молчание, но тот день не дал ему затянуться. «Не надо быть таким пессимистом, Янаги-сан. Все будет хорошо, вот увидите. Еще наедитесь, тряпней сына, когда он вырастет». И на это лишь сильнее нахмурился. «Зато ты у нас слишком позитивный. А кто спрашивается вечно мажет из своего дальнобойного Куинки, а? Тренироваться больше надо, тренироваться!» «Я и... тренируюсь, просто наява меня не слушается!» Прижав к груди свой Куинки чемоданчик, принялся оправдываться Тадзио. «Такими темпами тебе никогда не видать повышения!» Сокрушенно заметил Янаги. «У вас у Укако, Тадзио-сан». полюбопытствовал Омон. «Ого! Янаги Сэну на спец по ближнему бою пользуются Бикаку, а я обеспечиваю поддержку!» «С твоей-то поддержкой того гляди меня застрелишь! Уж сколько раз такое было, чудом выживал! Если я не увижу, как растет сын, то скорее потому, что ты постарался, а не какой-то гуль!» Заворчал Янаги. Тадзё, пропустив его словами мимо ушей, повернулся к чемоданчику Омона. «А у вас вроде какаку правильно?» «Да. Кура». «Кура?» переспросил янаки затем пробормотал. э он был исследователем Мада». Янаги задумчиво поглядел на чемоданчик, как будто что-то припоминая. Этот Куинке действительно достался Амону в наследство от напарника. С помощью Куры Амону уже удалось победить братьев Бин, ключевых членов Древа Агири, известных своим Ибикаку. «Вы знали Мада?» «Да, знал. Несколько раз даже беседовал с ним о Куинке». «Следователя Мада много кто критиковал, но лично я всегда завидовал его мастерству и обширным знаниям. Сам-то я далеко не специалист, чтобы позволять себя о ком-то высказываться». В памяти о Маде всплыл образ Мада. Тот всегда очень бережно относился к своим Куинке. Кстати говоря, глядя на Мона, вдруг вспомнил о чем-то инакие. В Маде же была дочь. на его прервал официант, принесли заказ. «Прошу прощения за ожидание». «Ладно, мы так на воспоминании весь вечер спустим». спохватился Сиенаги. «Ешь давай, еда здесь отменная!» Амону, конечно, хотелось разузнать Амады еще. Однако он послушал Сиенаги и склонился над своей тарелкой. «Погодите, если преступник правда гуль, получается, он куда-то увел ту девушку!» Стал рассуждать Тадзио. «Но останков ее не обнаружили, пусть даже нашли ту заколку с биологическими следами!» «А вдруг девчушка просто сбежала из дома?» «Услышь тебя сейчас, Мари Кон, схлопотала бы по полной!» Заметил Сиенаги. Я к тому, что еще остается шанс, что она жива, верно? Вы как думаете, следователь ОМОН?» ОМОН опустил палочки. «Честно говоря, пока ничего не могу сказать, но...» «Но что?» ОМОН выпрямился и отрезал. «Если это дело Ругуля, я обязательно найду его и устраню». Тадзёша, ломленный его напором, кивнул. П «Правильно!» «В общем, ты пока среточься на этом деле, а там видно будет». Подытожил Енакия. «Хорошо». Они просидели в ресторане почти три часа. Потом Тадзю уговаривал пойти еще куда-нибудь, но и Наги наотрез отказался. Амон тоже решил не задерживаться и ушел в одиночку под предлогом, что хочет проверить, что из себя представляет район ночью. Свидетелей нет. Задумчиво бормотал он. Обглотанных останков, подходящих по возрасту, тоже не нашли. Получается, ее могли похитить и утащить в логово. А в этом случае велика вероятность, что это гуль Сукако. Гули очень развиты физически. Эти существа намного си необычного человека. Но особенно опасны все, у кого у как у кагуны Они за секунду способны высвобождать огромный запас эрсиклеток. Амон заранее проверил, есть ли в предоставленных едногиматериалах упоминание о гулях с Укаку, регулярно охотящихся в восьмом районе. Ни одного. Может быть, это кто-то пришел и? Стоит обзвонить в другие отделения. Вдруг у них орудует подходящий гуль, выбирающий себе жертв, только среди старшеклассниц. Он посмотрел на часы. Но и сегодня пора закругляться. Перехватив покрепче ручку куинки чемоданчика, Амон направился в сторону станции. По пути его взгляд наткнулся на знакомый проулок, который показал Маримина. Точно, здесь же можно сократить путь. И Амон свернул в узкий темный проход, куда не доходил свет уличных фонарей. Скорее всего, о нем знали только местные. Какое-то время Амон слышал лишь собственный топот, но внезапно он уловил чьи-то голоса. И чем дальше следователь шел по переулку, тем голоса становились все громче и громче. Вскоре в конце переулка показалась какая-то парочка. Они спорили. «Не психуй, еще немного, и мы будем в шоколаде!» — кричал мужчина. «Прости меня, пожалуйста, но это последний раз, я больше не могу!» Со слезами в голосе ответила женщина, и, достав из сумки белый конверт, протянул его мужчине. Тот грубо выхватил его и проверил содержимое. Прищурившись, Амон разглядел пачку банкнот. «Он что, деньги помогает?» «Эй, что тут происходит?» Гаркнула Монн и направился к спорщикам. Все заметив, что к ним кто-то идет, испуганно вытращились на следователя. А Монн же на ходу попытался перехватить мужчину. Но женщина встала перед ним и развела руки в стороны. «Стойте, вы не понимаете!» «Эх, выпутывайся сама, овца тупая!» Сукнув языком, бросил мужчина и скрылся с конвертом в руке. «А? Эй, стой!» И Амон хотел кинуться вдогонку, но женщина схватила его за руку, удерживая на месте. «Все не так, как кажется. Пожалуйста!» «Разве он не вымогал его з...» Начал Амон, но осекся. «М?» «А?» Одновременность с ним вырвалась и у женщины. Из-за полумрака он не сразу узнал мне недавнюю знакомую, то, что повстречал у термостанции. А когда узнал, спросил себя, что она делает здесь так поздно. И зачем отдала деньги тому мужчине? «Простите, что вам пришлось это увидеть». Снова склонила голову она. «Но все нормально». Слабо улыбнувшись, женщина еще раз поклонилась и, пернувшись к Амуну спиной, пошла прочь. Но уже через пару шагов у нее подкосились ноги, и она села на землю. «Вы как?» Аман подошел к ней и помог подняться. «Простите, извините». Забормотала она, не поднимая головы. «Как вы до дома доберетесь, если на ногах не стоите?» «Меня ждут на станции, я справлюсь!» Женщина казалась опрятной, даже элегантно одетой, и впечатление не складывалось самое лучшее. Но он все равно почему-то подозревал что-то неладное. «А еще эти деньги в конверте!» «Я тоже иду к станции, давайте провожу!» Поймав ее настороженный взгляд, он поспешно добавил, «Считайте это благодарностью, утром вы мне очень помогли!» Амон всего лишь пытался убедить женщину пойти с ним, но так, его удивлению, заметно обрадовалась и даже улыбнулась. «Что ж, в таком случае благодарю». «Идемте». Они шли молча. В тишине слышались только их шаги. Незнакомка переставлял ноги едва-едва, и путь до станции с трех-четырех минут растянулся на все десять. «Госпожа Кахару!» Услышали они, как только вышли на проспект. Видимо, окликнули спутницу Омона. Он повернулся и видел, что к ним торопится женщина, та самая, которую он тоже видел сегодня утром. И раз он называл спутницу Омона госпожой, «Значит, никакие они не родственники!» прости, что так долго!» Повинилась Кахаро. «Нет-нет, ничего страшного!» Отозвалась Атакадзе и смирила Амона наглым взглядом. «А этот человек?» «Он увидел, что мне нехорошо, и предложил проводить. Помнишь его? Мы встретили его сегодня утром!» Объяснил Кахаро. Атакадзе ничего не ответила, только неотрывно смотрел на Амона. Ее взгляде читалась настороженность. У Кахаро точно были какие-то проблемы». «Я не знаю всей истории, но если у вас неприятности, может, стоит обратиться в полицию?» «Не выдержал», — предложил ОМОН. «В таких случаях принцип «ничего потерплю» и само собой пройдет, не работает. Вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих». Обычно совет «поберечься» мало помогает. Куда проще достучаться, если напомнить человеку, что его поступки сказываются на других. Этот метод сработал и с Кахаро. Когда напомнился с ОМОНу, на ее лице отразилось понимание, как будто ее только что озарило». «И окружающих». Повторила она и задумчиво кивнула. «Да, вы правы». По её бледным щекам разлился румянец. Мягко улыбнувшись, она заметила. «Вы очень добры». «Вовсе нет». Решительно возразил Амон. «Можно спросить, как вас зовут?» «Зовут катарамон Амон». «Катер чудесное имя. Я бы хотела вас как-то благодарить». «Не стоит. Это моя благодарность за вашу помощь утром». «Вы правда очень добры». «Большое спасибо». Низко поклонилась Кахару, а потом мы на этот сели в такси, который уже ждал их у станции, и уехали. Мало мне выломатшего инспектора Моримины, так теперь ищу это. Только приехал, а сил уже нет. Вздохнул ОМОН и, наконец-то, отправился домой. Со дня назначения он на 8-й район прошла неделя, и все это время он потратил на то, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения старшеклассницы и проверить алиби всех подозреваемых, Где они были в то время, когда жертва пропала? Моревина сопровождала ОМОНа везде и всюду. «Этого у нас осталось всего два человека без алиби. Стоит к ним присмотреться получше. А я все равно считаю, что они ни при чем. Так что поставь уже печать, мол, Гули тут невиновны, и верни-ка мне дело». Продолжала упрямиться Моревина. «Может, хватит уже, когда надо не надо комментировать мою работу?» «Да и откуда такая уверенность?» «Заколки следы Гули обнаружили?» «Обнаружили». А значит, эти твари точно замешаны. Да я не спорю, только среди твоих подозреваемых виноватых явно не будет. С чего вы взяли? С того, что заколку оставили не перед отделением КГГ, а перед полицейским участком. Мы уже это обсуждали. Амон с досадой прижал колбу ладонь и покачал головой. Маримина не уставал критиковать работу следователя, но на все попытки узнать его доводы давал одно единственное объяснение. Вам так нравится мне мешать? Неужели у вас больше нет других дел? «Уж извини, но пока ты не закончишь, я буду твоей тенью!» «Может, он надеется, что достанет меня, и я добровольно сдам ему дело?» «Пока лично не достоверюсь, что Гуля тут ни при чем, я это расследование полиции не верну!» Отрез ломон. «Вот же ж упертый!» Даже не потрудившись сбавить тон, проворачал Моримине. «Не вижу ничего плохого в настойчивости. Я не собираюсь вести расследование спустя рукава. «Серьезно, ты такой упрямый и наивный!» «Вы меня за идиота держите?» Спросил Омон и прибавил шагу, полной решимости продолжить свое дело. «Да нет же! Я просто хочу сказать, что ты из таких людей, кто смотрит строго вперед и не видит, что творится вокруг!» Отозвался маримины и с усталым видом поплелся следом. «Это я, значит, упертый? чем бы корова мычала?» Подумал Омон. «Я буду вести расследование так, как считаю нужным». «Какой смысл обижаться на маримины Еще не хватало, чтобы из-за него Омон стал сомневаться в своих методах?» нет «Сейчас главное — проверить тех двоих без алиби!» Так размышлял Омон, пока его взгляд скользил по сторонам. Внезапно на другой стороне улиц он заметил свою новую знакомую. И очень удивился, что не ускользнул от Маримины. «Что, знакомого увидел?» «Нет, просто...» «Как тесен мир. Прямо через дорогу вместе с Атагадзе шла Панура Кахаро». «Ммм?» Маримина тоже посмотрел туда. «О, а я эту девушку знаю!» мы знакомы?» — поинтересовался Амон. — Не совсем, просто как-то расспрашивал. Красивая особа, приметная, к тому же с ней постоянно та тетка ходит. А еще она очень удивилась, когда я показал ей свое удостоверение, поэтому и запомнилась. — Удостоверение? — Ну да, а чё он у меня самое обычное? Амон тоже не помнил, чтобы удостоверение Маримины было что-то особенное. — Какая-то она несчастная, эта девушка. — Почему вы так думаете? «Ну смотри, красавицам обычно легко живется, им все на блюдечке с голубой каемочкой приводносит, поэтому не так уверены в себе». «Практически всегда шагают с гордо поднятой головой, а это идет так, будто боится, что ее заметят. Очевидно, живется ей не сладко. Тебе так не кажется?» Эмона вспомнилось как неделю назад Кахару отдала какому-то мужчине пачку денег. «Маримина-сан, за последнюю неделю в полицию не поступали заявления о могательстве «Точно не могу сказать. Я сейчас только этим делом занимаюсь». Хотя ничего такого вроде не слышал. А что, этой дамы кто-то деньги вымогает? Но я и сам не до конца уверен. И Амон рассказал ему все, что с ним приключилось в первый же рабочий день. Здесь. Маримина задумчиво хмыкнул и проводил взглядом к Ахару. Та скрылась дверях больницы. В этот день они снова ничего не добились. Уже вечером, вернувшись в отделение, Амон изучил отчеты, которые ему оставили Янаги Тадзё. Сами они ушли на встречу со следователями седьмого района, а затем отправились домой.